Только однажды Элвис, никогда не вспоминавший ту войну, показал фотографии из бумажника дяди Диме. Дело было на дне рождения Радченко. Все гости разошлись, и разговору никто не помешал. Вот пара фотографий, которые Моти сделал тогда на платформе. Элвис вытащил из кармана куртки карточки, протянул их Радченко. Вот Старлей мозаев вот наш штангист лёша Чеботарь. Здоровый чувак. Вот Гогер-Могер, который тогда спас всех нас. — А это кто? Ну, с красными носами. Радченко внимательно разглядывал карточки. — Буратино и Моти, — ответил Элвис. — Октябрь месяц. В ноябре мы снова перевозили лекарства. Тогда они здорово подскочили в цене, и за поезд бандиты взялись серьезно. На нескольких легковушках они догнали состав, Кому-то удалось вскочить на подножку, а затем на площадку товарняка, залезть между вагонами и сорвать концевой кран. Поезд остановился, и тогда к нему со всех сторон устремились бандюганы. Им счета не было. Поезд снова тронулся через четверть часа. Но за это время от нашего взвода из 11 человек осталось только четверо живых. Все ранены. Одного из машинистов раздавили машиной. Когда у того сдали нервы, он спустился по лестнице с локомотива и пытался убежать. Второй чудом остался жив. «А что с этими ребятами?» — Радченко показал пальцем на красноносах Буратино и Мотю. «Эти живы?» Мотя погиб в первые же минуты боя. Мы попали под кинжальный огонь, такой плотный, что трудно было голову поднять. Его надвое перерезала очередью из крупнокалиберного пулемета. Буратино, уже раненый в ноги, долго отстреливался. Потом получил пулю в живот и потерял сознание. Он умер через две с половиной недели в госпитале от перитонита. Мы с ним лежали в соседних палатах на одном этаже. За неделю до смерти он через сестру передал мне свои шикарные ботинки. Я до сих пор их храню, надеваю по особым случаям. выходят те ботинки все же тебе обломились? «Точно», — кивнул Элвис. «Всех, кого ты видишь на фотографиях, уже нет в живых». Лейтенанту Мазаеву тогда очень хотелось доехать до конечной станции. У него был заказан телефонный разговор с женой. Что-то в их отношениях стало меняться к лучшему. Кажется, она прислала покаянное письмо «Прости, люблю только тебя» и все такое. А Мазаев решил, пусть так оно и будет. И простил. Но жена так и не узнала о его решении. Он очень ждал телефонного разговора. Да. А что с Гогер Могером? Он сидел в пассажирском вагоне и долго отстреливался из своего ручного пулемета. Потом там начался рукопашный бой. Двух нападавших он зарубил саперной лопаткой. А третьему выстрелил в брюхо из ракетницы, потому что патроны кончились. Прожег дыру с мой кулак. Гогер не позволил разграбить вагон. Поезд дошел до станции почти в полной сохранности. Пропало всего десятка-три коробок с лекарствами и еще какая-то мелочь. Старлею Мазаеву автоматной очередью оторвало руку. В животе застрял осколок гранаты. Он жил какое-то время. Минут двадцать или около того. Просил меня о чем-то, но я так и не понял о чем. А ваш штангист, Леша Чеботарь, он погиб позже. Через два месяца был ранен в бедро в пригороде Грозного. Вертолетом его переправляли в Моздок. На борту было полно раненых. Фельдшер то ли совсем зашился, то ли пьяный был. Он наложил жгут на ногу ниже раны. Чеботарь истек кровью на борту вертолета. А я выписался из госпиталя и разорвал контракт. Уже по уши был сыт войной и кровью. Больше не нужно было ни адреналина, ни больших драк. «Жалеешь, что ушел из армии?» «Не об этом жалею. Этот поезд часто мне снится ночами. Иногда мне кажется, будто я что-то мог сделать для тех погибших парней. Вытащить кого-то из них, спасти. Чувствую что-то вроде вины перед ними. Они ведь были просто мальчишками. Ну, вроде Бобрика. Буратино внешне похож на него». Конечно, все это чепуха, ничего я тогда не мог сделать, так фишка легла. Но все равно, кажется, что я все еще еду на том поезде, все еду. Дорога не кончается, все еще живы, но самое страшное впереди. Кстати, поезда на Грозный вскоре перестали ходить. Элвис сунул фотографии в карман и больше их никому не показывал.